Речь идёт о неугодном Соединённым Штатам Америки правительстве Сальвадора Альенды. Американцы организовали бойкот чилийской меди, от продажи которой Чили получало основные валютные поступления. Они заморозили в банках чилийские счета. Местные предприниматели стали перекачивать свой капитал за границу, свёртывать рабочие места на предприятиях, создавать искусственную нехватку предовольстве в стране. Подобный нажим применялся и в других странах, когда это было необходимо Соединённым Штатам Америки. Я помню, так было в Панаме при Нюрьеге и в других странах. В советское время рассказывали анекдот, в меру смешной, в меру патриотичный. Он наши дают. Флорида, мы с канавел Готовится запуск суперсекретного спутника. Место запуска окружено тройным кольцом охраны. Кругом ни живого существа. Только на вершине сухого дерева сидят две вороны. Взлетит, говорит одна ворона. Не взлетит, отвечает другая. Взлетит. Не взлетит. Ракета поднимается в воздух. Взрыв. Летят на землю осколки. На каркала. Довольно бормочет первая ворона. Служу Советскому Союзу, отвечает вторая. Какую же разведку можно считать самой сильной в мире? Юрий Дроздов в своей книге об этом не пишет. Упоминает правда об одном американском контрразведчике, в кабинете которого рядом с портретом Говера висел портрет Андропова. как руководителя сильнейшей разведки в мире. Бывший нелегал Вадим Мартынов, которого сдал вместе с женой и детьми предатель Городиевский, рассуждает так. ЦРУ в профессиональной среде не очень котируется. Их можно обмануть, если выдумать что-то новое. Иногда можно перекупить, поймать на чем-нибудь. Традиционно серьезным противником всегда была британская Ми-6. Ена служба Израиля Моссад, пожалуй, самая сильная разведка мира. Она опирается на патриотические и религиозные чувства еврейских общин, разбросанных по всему миру и имеющих влияние в самых высокопоставленных кругах. У неё есть огромные деньги, иначе что отсутствует какой-либо кодекс чести и уважения к закону. В самом деле, Моссад, как говорится, Особ статья в дружной семье разведка мира. Она создана в 1937 году, задолго до образования государства Израиль. Подобных примеров история не знает. Возможно, правильнее сказать, еврейская разведка создала еврейское государство. Леон Юрис, автор книги Exodus подчёркивает часть первая глава 8. У евреев было ещё то преимущество, что любой еврей в любой стране мира был потенциальным источником информации и поддержки для агента Моссада Алиябет. Сегодня уже нельзя ни не считаться и с исламскими разведками, и со спецслужбами транснациональных корпораций и международных банков. Кто же такой Нелегал? Этот человек примерявший на себя чужую биографию: национальность, психологию, интеллект, образ жизни, язык, стиль мышления, культуру, привычки, историческую память, существующие законы и обычаи и оставшийся тем, кем он был до этого час, верным солдатом отчизны, ради защиты которой он добровольно и бескорыстно взялся за свой тяжкий и опасный труд. Для этих людей понятия долг, честь, родина несут максимальную и безоговорочную смысловую наполненность. Эти люди однажды в жизни принимают свою особую схему, и большинство их имён, свершений, свидетельств их мужества останутся неизвестными для ближайших потомков. Легко ли представить степень их самоотречения? перечеркнуть свою единожды дарованную жизнь и прожить чужую по легенде Из беседы Григорьева с Дроздовым. Как вы готовили легенды? Легенда похожа на китайскую корзинку. Дёрнишь за один прут развалится.